Раздел 3. Добавлять ценность организации, развивая своих сотрудников и партнеров. Глава 15. Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других». Журнал Automotive Ньюс завершает каждый год, отмечая заслуги наиболее видных деятелей отрасли. Людьми года в 2002 году стали Билл Форд, генеральный директор Форда, Роберт Луц, исполнительный вице-президент «Дженерал Моторс», Дитер Цетше, президент группы «Крайслер», Карлос Госсен, президент «Ниссана», и Фудзио Тё, президент Тойоты. Различия между достижениями Тё и других признанных лидеров отрасли красноречиво свидетельствуют о различиях в бизнес-культуре компаний. Вот несколько цитат из названного издания. Билл Форд говорит о возрождении, возвращает Алана гилмора повышает Дэвида Терсфилда и снимается в телевизионной рекламе. Но дела обстоят неважно. Акции «Форд Мотор» застряли на цене в 10 долларов. Роберт Луц, General Motors, 70 лет, бывший пилот морской авиации, теперь поднимает боевой дух подразделений General Motors, совершает переворот в процессе разработки продукции, упрощая его. Начинает прислушиваться к проектировщикам и производственникам. Дитер Цетше, группа Крайслер, в течение года полностью преобразовал группу Крайслер и в течение трех квартатов имел положительное сальдо. Карлос Госсен, Ниссан, по-прежнему остается знаменитостью. Под его руководством nissan добивается неслыханных результатов. Доля компании на рынке США продолжает расти. Фудзио Тё. Президент Тойоты добивается рекордного в отрасли повышения операционной прибыли, обеспечивает лидерство в производстве гибридных автомобилей, захватывает 10% рынка США, объединяется с компанией ПЖО с целью строительства заводов в Восточной Европе. Все названные руководители оказали существенное влияние на свои компании. Все они, кроме лидера Тойоты, Пришли в своей компании из других фирм, чтобы изменить к лучшему плачевное состояние дел. Чтобы осуществить такие преобразования, каждый из них привел с собой команду помощников. Все они принесли с собой собственную философию и свой подход к преобразованию компании. Исключение Билл Форд, который всегда работал в Форде и является членом семьи Фордов. Однако в Форде считают, что на должность генерального директора он пришел необычным путем. Достаточно сказать, что в 95 году он ушел из компании, в которой до этого сменил 17 должностей, работая руководителем среднего звена. Он был приглашен назад, чтобы сменить бывшего президента Жака Нассера и спасти компанию, которая стояла на грани банкротства. Никто из перечисленных лидеров не занял должность президента или генерального директора, продвигаясь по службе в собственной компании. Все они пришли со стороны, чтобы реорганизовать компанию, преобразовать ее производственную культуру и изменить курс, который оказался несостоятельным. Для американских предприятий типично чередование периодов головокружительного успеха и провалов, когда компания оказывается на грани банкротства. Нередко для того, чтобы решить острые проблемы, компания приглашает нового генерального директора, который радикально меняет направление работы. Такое катание на американских горках – весьма захватывающее занятие и в периоды взлетов позволяет добиться многого. Потом что-то срывается, и очередного генерального директора сменяет новый – Такое управление бизнесом напоминает зайца из знаменитой басни, которому недостает целеустремленности и неторопливости черепахи. В отличие от остальных лидеров, президент «Тойоты» вырос в этой компании. Он разработал принципы подхода и теоретические основы производственной системы «Тойоты», чтобы обучать им сотрудников компании. Тё возглавлял завод в Джорджтауне, штат Кентукки, самые важные для «Тойоты» предприятие в США. Он был членом правления и получил эту должность, когда компания уже добилась успеха. Его назначение на эту должность было закономерным. Его достижения были результатом долгих лет работы его предшественников. У нового президента или генерального директора «Тойоты» Нет нужды, вступая в должность, радикально менять курс, чтобы оставить след в истории компании. Те понимает свою руководящую роль совершенно иначе.